Глава девятая. В бой идут одни старики. Это становится плохой традицией. То я засыпаю в столовой, а то, что еще хуже, в момент моих занятий. Подумал я сразу, как только проснулся в своей комнате, полностью раздетые и укрытые одеялом. В то же время у профессоров состоялся серьезный разговор. Куи, мы сейчас серьезно с тобой поссоримся!» — грозил Агал. «Ты зачем без адаптационного периода начал проводить нейростимуляцию мозга ребенка параллельно с гипнокурсом? Я тебя совсем не понимаю. Ведь в детском организме еще нет выработанного алгоритма обработки многопоточных задач». Профессор после эмоциональной речи немного попыхтел и все-таки решил добить своего оппонента. «Старый ты дурак!» Открыв рот, Куин с изумлением уставился на собеседника. Он набрал воздуха, собираясь с духом, но только сконфуженно фыркнул. Потом все-таки решился ответить своему коллеге. «Мой изумительно забывчивый друг, не ты ли мне доказывал, что визуальная модель лобных частей головного мозга пациента, а именно малого, готова к восприятию и распараллеливанию информационной матрицы?» «Я не понимаю, какой еще аргумент требуется тебе привести для окончательного осмысления данного факта? Агал долго смотрел на своего родного и близкого друга, затем опустил вниз глаза, но все равно интонации в его голосе не стали добрее. «Эх, Куим, я все это понимаю!» Да и сам могу с легкостью доказать любому оппоненту, что в текущей ситуации подобное вмешательство, стимулирующее деятельность нейронных связок, будет гораздо продуктивнее, чем энтропия и дальнейшая стагнация, которая может развиться в любой момент. Я все понимаю умом, но меня не оставляет ощущение, что мы могли что-то упустить в наших расчетах. Я не переживу этого. Я так прикипел уже к этому сорванцу. «Не только тебе он стал близок, мой старый товарищ. Не только тебе», — повторил Куим и надолго замолчал, о чем-то задумавшись. Я понял, что голова по-прежнему побаливает. Даже сон не помог. Неужели эта учеба и беседы так утомительны? Я ведь просто слушал стариков, пытаясь запомнить все, что они мне говорили. Я встал с постели, заправил ее, оделся и побрел в ионный душ. В этот раз я все правильно нажимал, что надо закрывало, и никакого дискомфорта после посещения душа у меня не возникло. Что-то странно. В боте было непривычно тихо, ни стуков, ни голосов, ни одного звука. Я быстрым шагом вошел в столовую, и тут никого не было. Стариков я обнаружил в комнате отдыха. Они сидели друг напротив друга и молчали. Я почувствовал какую-то неправильность, происходило что-то непонятное. К сожалению, я не знал, что сделать и как лучше реагировать. Поэтому я просто молча уселся на диванчик и приготовился ждать, что же будет дальше. Некоторое время спустя мне все-таки удалось заговорить с дедами. «Доброе утро!» Я поздоровался, поочередно косясь то на одного, то на другого. «А вы чего тут сидите и молчите?» Старики как будто очнулись, посмотрели сначала друг на друга, а потом уже обратили внимание на меня. Мне даже показалось, что до этого момента они и не заметили, что в комнате кто-то есть, кроме них. «Доброе утро», — быстро ответил Куин. И его поддержал Агал. «Привет, малой, как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Да вы знаете, кажется, все нормально, немного побаливает голова». — ответил я, подмечая, как внимательно слушают меня деды. — А так у меня все просто отлично. Даже ногти на руках отросли. Спасибо вам. После этих слов оба профессора начали неуверенно улыбаться, и Агал, явно кого-то копируя, процитировал. — То ли еще будет, малой! Потом уже нормальным голосом добавил. — Мы действительно рады, что у тебя все в порядке. — Ну что, пойдем завтракать? Высказал просто гениальную мысль Куим. А то что-то мы тут с профессором Агалом заговорились все обо всем забыли. «Завтрак — это хорошо», — согласился я с ним. Мы дружно поднялись со своих мест и пошли увеличивать мою белковую массу. За завтраком деды чересчур бодро пытались общаться. В это время я ел и наслаждался покоем. Как же хорошо вот так просто посидеть и поболтать, а не заниматься. Набив живот этой непонятной белковой массой, я тяжело вздохнул и напрямую спросил у стариков. «А вы опять меня сегодня мучить учебой будете?» Куим, заметив, что Агал утвердительно кивнул, настроился на тон преподавателя и заговорил. «Малой, в первую очередь я и профессор Агал хотим принести тебе свои искренние извинения за наше внешнее вмешательство посредством...» «Стойте!» — вскричал я. «Говорите, пожалуйста, так, чтобы я мог вас понимать». «Хорошо, молодой человек», — продолжил Куин. «Как я уже сказал, мы, то есть я и Агал, оказали определенное воздействие на твой мозг и поэтапно загрузили тебе гипнограмму о содружестве, знания о письменности и различные сведения, необходимые при социализации разумного в современном мире». «Так это же хорошо», — быстро ответил я. Еще вчера, когда вы рассказывали мне о нейросетях, имплантах, базах и прочем, я хотел сам вас попросить установить мне эту программу. «Видишь ли, малой, тут такое дело», — замялся Агал. «На тебе проводились неизвестные опыты, и многие участки твоего головного да и спинного мозга изменены. Хорошо, что не критично. Поэтому у нас и возникли неожиданные трудности при работе с тобой». Нам не хотелось бы даже немного навредить тебе, поверь. Ночью, пока ты спал, мы провели уникальную операцию, повторить которую навряд ли кто-то сможет у разумных. По крайней мере, у людей. А сильная головная боль у тебя сегодня утром стала последствием нашего воздействия. Поэтому сегодня никаких занятий не будет. Отдыхай. А мы с профессором Куимом сейчас соберемся и отправимся искать по окрестностям что-нибудь полезное для нас. А чтобы тебе совсем не было скучно тут одному, я выдам тебе настроенный на тебя планшет. Пользуйся им, там пару сотен терабайт полезной базовой информации о содружестве и окружающем нас мире. «Да, малой», — неожиданно вклинился в наше общение Куим, — «этот планшет теперь твой». «Это тебе от нас небольшой подарок». «Кстати», — заметил старик, «планшет имеет функцию объемного видеоизображения. Ты можешь не только общаться и читать, но и смотреть различные видео, включая развлекательное. Там, по-моему, около тысячи фильмов, так что осваивай технику. Как работать с ним, я вчера тебе объяснял». «Спасибо огромное за подарок». «Пока вас не будет, я пойду в свою комнату и там смотреть все буду. А вы возвращайтесь поскорее», — бодро заявил я. Пока мои старики экипировались, я улекся у себя в комнате и открыл планшет. Сразу всплыла строчка. «Как вы желаете продолжить общение со мной?» И три варианта ответа. Печатный способ, голосовой способ, нейросетевой способ. Я выбрал второй способ. Запиликала приятная мелодия и прозвучал спокойный женский голос. «Добрый день. Я планшет серии ПЛУ номер 76473, произведенной компанией «Имирком». Как мне к вам обращаться?» «Зови меня Малой», — тут же ответил я. «Мне жутко понравилась работа с планшетом, гораздо больше, чем учеба с дедами». «Господин Малой». «С какой имеющейся у меня информацией вы хотели бы ознакомиться?» Раздался следующий вопрос. Я пораженно замер. Я ведь понимаю, что тут написано. Значит, старики не врали, и теперь я умею читать. Это просто великолепно. И не страшно, что у меня немного поболела голова. Зато такой подарок! От переполнявших меня эмоций я вскочил с постели и забегал по комнате. «Это просто здорово!» — вновь подумал я. Потом забрался в спальную ячейку, взял в руки планшет и продолжил общение. Планшет — что такое псионика? Псионика — это раздел науки, изучающий паранормальные явления как разумных, так и... Меня с головой окунули в псионику. Я слушал планшет как сказку, которая невозможна, но в которую так хочется верить. Мне рассказывали и показывали о принципах телепатии, эмпатии, психокинеза, психометаболики и психопортации. Я узнал о создании иллюзий и еще очень многое, о чем раньше даже представить себе не мог. Потом начался раздел по классификации псионической силы. Я слушал, открыв рот. «Пси» — это обобщенное название способности использовать энерговолновые и энергопылевые структуры и свойства континуума. «Такими способностями могут обладать как разумные, так и некоторые животные и отдельные материальные предметы», — продолжал вещать планшет. Мое сознание начало уже буксовать от перегрузки, и я сказал. «Стоп, планшет! А как оценивается сила псионов?» Планшет уже рассказывал о псионах ранга «АА++» то есть о самых могущественных псионах, которые оперируют реальностью и силой своей мысли передвигают звездные тела, а также мгновенно перемещаются в пространстве и времени. Мой мозг уже не мог даже представить таких сущностей, ведь на этом уровне, как сказал планшет, псионы являются многомерными энергополевыми сущностями, не имеющие привязки к телесной оболочке. Потрясенный рассказом планшета, я долго сидел в тишине и мечтал об этом чуде. Возможно, это была моя первая сказка. Пока Малой сидел в своей комнате, полностью погрузившись в псионические мечты, двое разумных не теряли времени даром. Гал и Куим уже насобирали достаточное количество полезных вещей на свалке и подошли к месту вчерашней битвы с крысами. Ещё на подходе у стариков стало нарастать тревожное ощущение чего-то неправильного, некая тяжесть давила на подсознание. И хотя объективной опасности не было, они остановились и попытались осознать, что происходит. «Что-то давит на меня», — заявил Агал. «Стало трудно дышать, тяжесть в груди, и появилось повышенное потоотделение. Мне просто страшно, тут рядом крыса-мутант». Куим стоял рядом и тяжело дышал. Казалось, еще немного, и он, лишившись всех сил, упадет в обморок. Вытирая рукавом комбеза лоб, профессор пробормотал. «Нет, друг, это что-то иное. Но нам непременно надо выяснить, что это». И два старых товарища двинулись вперед. Их, ученых, толкало к опасности тяга к познанию, и пропустить чего-то необъяснимое они просто не были готовы. Подойдя вплотную к месту сражения, они обнаружили удивительную картину. Все крысы, которых они не смогли унести, лежали на прежних местах. Так никогда не было, ведь всегда тех мертвых крыс, которые оставались, уже через мизерное количество времени съедали их живые товарки. Ведь запах крови эти твари чувствовали очень хорошо. Иррациональный страх полностью овладел стариками. Гнетущая обстановка не позволяла им логически мыслить, стало еще тяжелее дышать. Вокруг них был только мусор и мертвые крысы. «Уходим отсюда», — пробормотал Куим. «Если мы еще немного задержимся здесь, то останемся навсегда». С огромным трудом, поддерживая поочередно друг друга, старые исследователи шаркающими шагами побрели в сторону своего убежища. Только отойдя от этого страшного места, они почувствовали внезапное облегчение. Тяжесть постепенно ушла, работа сердца нормализовалась, да и конечности перестали трястись. Значительно бодрее, не оглядываясь, ученые двинулись дальше. Остановились они лишь у остого гиганта-рудовоза, и оба упали без сил на почву. У них уже не осталось сил, чтобы сесть. Придя в себя и первым делом попив воды, они начали по-идиотски смеяться и не могли успокоиться. «Агал», — продышавшись, начал свою речь Куим, — «я только сейчас понял, что мы с тобой были в шаге от смерти. Мой лучший друг, ты осознаешь в полной мере то, что с нами сейчас произошло?» Мои мысли, подобно тем же крысам, разбежались по всей голове и никак не могут собраться. «Так что будь милостив, сообщи мне свои умозаключения», — попросил Агал. «Действительно, старина, сейчас ты выглядишь не очень уверенно». Куим несколько нервно усмехнулся и продолжил. «А предварительные выводы таковы. Мы вошли в зону мощного остаточного применения пси-способностей. Видимо, сила пси-воздействия была так велика» что до сих пор это место подвержено искривлению энергополевой структуры континуума. Мы вчера, как бы это выразиться поточнее, избежали смерти только лишь потому, что находились возле нашего недоделанного псиона. Ты представляешь, ведь прошло столько времени, а структура ткани континуума до сих пор не восстановилась. О, великая вселенная, с чем или с кем мы столкнулись? Мне страшно, мой друг. Насладившись заслуженным отдыхом, я решил еще немного пообщаться со своим гаджетом. «Планшет. Мне на занятиях рассказывали про нейросети и базы данных. А какие вообще базы данных имеются? И вообще, что это такое?» Отвечаю. «Базы знаний, сокращенно БЗ, условно делятся на гражданские и военные». Также по степени секретности различают военные-специальные, военные-базовые и секретные-специализированные. Существуют еще углубленные базы знаний, но они доступны только для сотрудников службы безопасности. Редко встречаются специальные БЗ, которые являются скомпилированными, оптимизированными цифровыми воспоминаниями о проделанной работе многих профессионалов в различных сферах жизнедеятельности всех разумных то есть фактически это концентрированные умения и навыки, а также полное представление о чем-либо. Есть отдельные и пакетные базы данных. Из пакетных баз данных перечисляю наиболее востребованные в Содружестве. Общеобразовательный пакет баз, пакет баз ученый-исследователь, пакет баз инженер-техник, пакет баз врач-медицинский техник, пакет баз, баз шахтер-промышленник, пакет-бас-чиновник, управленец, пакет-бас-пилот, пакет-бас-диспетчер, пакет-бас-военный. Основным производителем в Содружестве как нейросетей, так и баз данных является корпорация Нейросеть. Планшет «Мне профессор объяснил о поколениях нейросетей и рассказал о какой-то шкале индекса интеллектуального развития. Расскажи еще о документах, подтверждающих личность в мирах Содружества». Отвечаю. ФПИ, она же карта физического, психического и интеллектуального развития, является полным паспортом совершеннолетнего разумного, достигшего 18-летнего возраста. Карта ФПИ привязывается к индивидуальному номеру нейросети после ее установки. Номер нейросети уникален и генерируется из генетического кода разумного. После замены или установки новой нейросети Номер остается прежним, так как для смены номера нужно сменить полностью генокод индивида. К этому же номеру генерируется и привязывается основной уникальный номерной счет в Центральном банке Содружества. По сути, счет в банке привязывается к генокоду. В функции нейросетей входит то же самое, что и в персональный компьютер. Связь, часы, будильник, ежедневник, блокнот, электронная почта, выход в Галанет. Нейросеть является твоим уникальным паспортом-идентификатором – медиком. Она контролирует твой гормональный баланс, следит за состоянием твоего здоровья, является связующим звеном со всеми окружающими техническими устройствами. Она предоставляет дистанционный доступ к управлению оборудованием и производит загрузку БЗ – баз знаний. Также в нейросеть встроена функция кошелька. Счет в банке привязан к нейросети и разумно имеет возможность в радиусе действия галанета совершать и отслеживать все свои приобретения в режиме реального времени. «Оф», — пробормотал я, — «пожалуй, на сегодня мне уже хватит знаний. Все, спасибо, планшет». Судя по времени, Куим и Агал уже должны были вернуться, а их все еще не было. Ожидание стариков нервировало меня, и я старался не думать о плохом. Но мысли постоянно сами возвращались ко мне. «Где эти гады?» С ощущением огромной радости и облегчения я услышал звук открывшейся входной заслонки. В бот зашли тихие, усталые и бледные старики. Я моментально кинулся к ним. «Вы меня испугали? Что случилось? Почему вы так задержались?» Я говорил очень быстро и сбивчиво, даже не понимая, что своей болтовнёй просто не оставляю старикам возможности ответить. Деды молча прошли в столовую и тяжело уселись на стулья. — У нас всё прошло почти нормально, малой, — произнёс Куим. — Не стоило так волноваться. Агал посмотрел на меня и добавил. — Если бы ты перенервничал, то мы наверняка бы пришли к уничтоженному боту. — Давай, малой, все вопросы завтра. А сейчас спать. Вы очень устали.